Владимир кипел от негодования. Позвольте узнать, что это значит? Спросил он с притворным холоднокровием у веселого исправника. А это то значит, отвечал замысловатый чиновник, что мы приехали вводить во владение сего Кирилла Петровича Троекурова и просить иных прочих убираться по добру по здорову. Но.. Вы могли бы, кажется, отнестись и ко мне прежде, чем к моим крестьянам, и объявить помещику отрешение от власти. А ты кто такой? – сказал Шабашкин с дерзким взором. Бывший помещик Андрей Гаврилов, сын Дубровский. Волю Божью помре. Мы вас не знаем, да и знать не хотим. Владимир Андреевич, наш молодой барин, – сказал голос из толпы. Кто там смел рот разинуть? сказал грозный исправник. Какой барин? Какой Владимир Андреевич? Барин ваш Кирилла Петрович Тройкуров. Слышите ли, Олухи? Как не так? Сказал тот же голос. Да это бунт! кричал исправник. Ей, староста, сюда! Староста выступил вперед. Отыщи сей же час! «Кто смел со мною разговаривать? Я его!» Староста обратился к толпе, спрашивая, кто говорил. Но все молчали. Вскоре в задних рядах поднялся ропот, стал усиливаться и в одну минуту превратился в ужаснейшие вопли. Исправник понизил голос и хотел было их уговаривать. «Да что на него смотреть?» — закричали дворовые. «Ребята, дало их!» И вся толпа двинулась. Шабашкин и другие члены поспешно бросились в сени и заперли за собою дверь. «Ребята, вязать!» — закричал тот же голос. И толпа стала напирать. «Стойте!» — крикнул Дубровский. «Дураки!» «Что вы это?» «Вы губите и себя, и меня!» Ступайте по дворам и оставьте меня в покое. Не бойтесь. Государь Милостив, я буду просить его. Он нас не обидит. Мы все его дети. А как ему за вас будет заступиться, если вы станете бунтовать и разбойничать? Речь молодого Дубровского, его звучный голос и величественный вид произвели желаемое действие. Народ утих, разошелся, Двор опустел. Члены сидели в сенях. Наконец, Шабашкин тихонько отпер двери, вышел на крыльцо и с униженными поклонами стал благодарить Дубровского за его милостивое заступление. Владимир слушал его с презрением и ничего не отвечал. «Мы решили», — продолжал заседатель. «С вашего дозволения остаться здесь ночевать. А то уж темно, и ваши мужики могут напасть на нас на дороге. Сделайте такую милость. Прикажите послать нам хоть сена в гостиной. Чем свет, мы отправимся во свояси». «Делайте, что хотите», — отвечал им сухо -Дубровский. «Я здесь уже не хозяин». С этими словами... Он удалился в комнату отца своего и запер за собою дверь.